Но и там расцвели эти кошмарные розы. Тогда мы опять эксгумировали труп, еще раз перенесли его на новое место и снова эксгумировали. На сей раз мы подвергли прах кремации, а урну установили в часовне, где не было и в помине никакой земли. Розы вылезли из урны. Они форменным образом заполнили всю часовню. Тут мы опять схватили пепел и закопали его в землю. И что же? Опять розы. Я уверена, если бы мы погрузили пепел на самолет и развеяли его в океане и в пустыне, результат был бы тот же — розы. Вот в чем проблема. Нет, мы не намерены делать никаких сообщений. Проблема в том, чтобы сохранить все в тайне. Только поэтому мы не допускали вас к сестре Цицилии, только поэтому сделали Шейкенса управляющим в одном из наших имений недалеко от Вюртсбурга. Только поэтому нас до сих пор беспокоит госпожа Пфейфер. Понимаете? Нас беспокоит не то, что она отрицала бы, ну, скажем, эту загадку природы, а то, что госпожа Пфейфер, если судить о ней по данным, которыми я располагаю, и по данным, которые вы мне сообщили дополнительно, Одним словом, госпожа Пфейфер наверняка сочтет совершенно естественным, что из пепла ее горуспики каждый год, примерно в середине декабря, вырастают розы. Густой колючий розовый куст, точь-в-точь, точь, как в сказке о спящей красавице. Уж лучше бы это безобразие случилось в такой стране, как Италия. Здесь нам можно было бы никого не бояться, даже коммунистов. Но для Германии это возврат... К Средневековью? Что станет с реформой литургии? Что станет с научно-биологическим обоснованием так называемых чудес? Не забывайте также еще одно обстоятельство. Никто не в состоянии гарантировать, что розы будут свести и после того, как мы обнародуем эту историю. А вдруг цветение прекратится? Что тогда? Даже весьма реакционные круги в Риме советуют прикрыть это дело разумеется, с подобающей корректностью. Для ознакомления с феноменом розового куста мы пригласили ботаников, биологов и богословов, конечно же, потребовав от них сохранение тайны. И что вы думаете? Кто больше всех переполошился? Кто заговорил о сверхъестественном? Ботаники и биологи? Отнюдь не богословы. А теперь взгляните на этот казус с точки зрения политики, начиная с третьего года, Из пепла еврейки, которая приняла католичество, стала монахиней, тут же была лишена права преподавания и умерла при весьма печальных обстоятельствах, назовем вещи своими именами, из пепла монахини начали вырастать розы. Полная чертовщина. Черная магия, мистика. В довершение всего это дело передали мне, именно мне, человеку, который позволил себе критически отозваться, о биологизме Бенна. Знаете ли вы, что сказал вчера по телефону один видный прилад? Хихикаю, он сказал, «Святой Павел явил нам и так достаточно чудес. Спасибо, больше не надо. Нам хватает литл флауэс, и, стал быть, цветами мы обеспечены». «Я надеюсь, что и вы тоже?» «Что и вы будете молчать?» В ответ автор не сказал «да». Наоборот, он энергично покачал головой и еще подкрепил этот жест совершенно недвусмысленным «нет». Клементина улыбнулась. Устала улыбнулась и скомкала пустую пачку из-под сигарет. Сперва она смахнула ею окурки со своего блюдца на блюдце автора, потом устало стерла той же пачкой следы пепла, и выбросила окурки в синюю пластмассовую корзину для бумаг. Все еще улыбаясь, она встала в знак того, что аудиенция закончена. Это произошло столь быстро, что автор до сих пор находится в нерешительности. Может быть, время все же объявит о совершившемся чуде? Хотя орденом было принято обратное решение. Клементина проводила автора до ворот, но теперь она вела с ним чисто светскую беседу о литературе. Доворот было относительно далеко. Автор и Клементина шли метров четыреста по огромному парку, где росли кипарисы, пинии и алеандры. Смотри выше. Дойдя до шоссе, откуда открывался вид на желто-красный вечный город, автор сунул Клементине запасную и еще не распечатанную пачку сигарет.